Четвертое. Нога почти зажила. Я потопал немного, проверяя, никакой боли. Только чуть покалывает, но зрение не возвращалось. Не вернулось оно ко мне ни через минуту, ни через несколько часов. Вероятно, когда Елена Федоровна ударила меня по затылку прикладом, были повреждены какие-то нервы. Хозяин накрыл стол. Сидя в полной черноте и разгоняя нарастающий ужас, я по звуку пытался сосчитать приборы, старался по запаху определить, чем угощать станут. — Вы говорили про вампиров, пытаясь ощупью найти на столе солонку, — спрашивал я. — Это серьезно или просто шутка? — Думаю, на самом деле вампиры, — пододвигая мне солонку, — грустно объяснил хозяин. Не зря же им всем чеснок есть запрещено. Только они не кровь сосут, а энергию. Энергию, понимаешь? А ты выпей, выпей и закуси, монах. Может, в охмелю и зрение воротится. Выпей водочки. За столом я сидел в том же кресле. Окрок, хлеб и лук я мог нащупывать сам а вот купил при поддержке хозяина он вкладывал каждую налитую рюмку в мою руку и только после этого командовал поехали жалко вашу жену после пятой рюмки сказал я жалко серьезная была женщина симпатичная ты мне елену не отпивай не надо оказалось что мы выпили на двоих уже бутылку Влад Данилович снял пустую тару со стола, я услышал, как она звякнула, и тут же распечатал новую и разлил по полной. — А хотя бы и за упокой песню, — вставляя мне в пальцы новую рюмку, — пьяно шепнул он, — выпьем, монах, за упокой души грешницы Елены, выпей, поехали. Сколько их, таких покалеченных по всей России, нащупывая нужную мне тему, отозвался я и подвинул пустую рюмку. Сгоревших заживо, истощенных, с промытыми мозгами. В отличие от хозяина, я не чувствовал опьянения, а лишь имитировал его. Сколько их! Ох, это как спит, сказал хозяин, как чума, не с кругом. Я подумал, что Влад Данилович вертит во все стороны головой. На улицах пристают, лекции читают, умные, секции, курсы, музыка, пение. Они кругом, и никто, никто не знает. «Вот и она», — наверное, он указал на прикованную к кровати жену, «говорит, что по радио вранье, по телевизору вранье». Он опять выпил. «Говорила». Теперь она ничего умного сказать не может. Сказала, телевизор врет, и ящик молотком грохнула. Он пулей избежал ящик, а тут вот такая безвременная кончина электронной информации. Я представил себе, как хозяин утирает пьяные слезы. Безвременная кончина. Выпито было много, и вечная слепота уже... Переставало меня пугать, сознание оставалось чистым, но жар возрастал внутри, адское тепло. И этот жар рождал какую-то юродствующую, буйную свободу в душе, а может быть и не свободу, а только потребность свободы. Всем надо сообщить, чтобы все узнали, весь народ, весь мир, про это сказать по телевизору. Про что сказать? Про секцию, про курсы. Мне уже не приходилось напрягаться, изображая пьяного. Само как по маслу пошло, в тему, как в копеечку. Давай, Влад Данилович, телецентр Останкина с казаками захватим. Врет телецентр. А мы его захватим и заставим правду говорить, представляешь? Я нарочно развел руками. Говорит и показывает Москва. Он ответил неожиданно спокойно и серьезно, почти трезво, без особого пафоса. «Казаки, может, и пойдут на такое дело, да и из садоводства народ подберем. Но этого ж мало! Мало, Афанасий Николаевич! Стрелять мы научились. А дальше-то что? Как? Нужны спецы, а то захватим...» и с аппаратурой что делать будем тоже журналист нужен хотя бы один известное лицо а идея добрая хорошая идея люди есть давно перевалило за полдень я повернул лицо к окну лицо приятно обдало жаром чернота сдвинулась превращаясь в бездонную граненую пропасть и я поплыл вниз Отключился совсем ненадолго, слишком много выпил, слишком много сказал, но, проснувшись через минуту, почувствовал себя совершенно отдохнувшим и трезвым, хотя зрение так и не вернулось.